— Мисс Прайс может сотворить черную кошку со слона величиной, и никто не станет к ней приставать, если эта кошка не причинит ущерба чужой собственности. — О, мисс Прайс, если бы вы знали, — простонал Эмилиус, пряча глаза, — если бы вы знали, что меня должны сжечь на костре. — Я знаю, — произнес голос, — мне сказали у вас на квартире. Эмилиус медленно отнял ладони от глаз и огляделся. Камера была пуста. Должно быть, он сходит с ума от страха. Голос звучал как настоящий, не очень громко и вполне прозаически. А потом Эмилиус увидел в окне лицо мисс Прайс и две руки с побелевшими костяшками пальцев, крепко сжимающих прутья решетки. Лицо смотрело на него из-под черного капюшона, и он сперва не узнал тени под глазами, стиснутые от напряжения губы, но потом его затуманенный страхом взгляд различил, Длинный нос с розовым кончиком, воплощение негодования и праведного гнева. Столько времени сюда добирались, раздраженно пожаловалась она. Расспросы, расспросы и такая грубость. Эмилиус по-прежнему не произнес ни слова. Он дрожал, словно неожиданно ожил от холода. И хоть бы кто-нибудь понимал нормальную английскую речь, продолжал сердитый голос. Мисс Прайс слегка задыхалась, как будто висела на руках. «Не понимаю, как вы все это выносите. А грязь, беспорядок, запахи... Но сейчас это неважно». Мисс Прайс вскрикнула и пропала из виду, но мгновение спустя появилась снова. «Потеряла точку опоры», — объяснила она. «Я в ужасной позиции. Но вы заперты, и у вас тут нет места для кровати». Эмилиус облизал губы. Его взгляд был сосредоточен на лице в окне. «Меня топили в лошадином пруду», — простонал он, словно разговаривая с самим собой. «В лошадином пруду». Но ну, ничего», живо — живо отозвалась мисс Прайс. «Забудьте об этом». Она поглядела вниз, и Эмилиус услышал, как она ворчит. «Ну так убери свой палец, Кэрри. Ты сама виновата. Я не собиралась на него наступать». Последовала пауза, потом он снова услышал ее голос. Да, с ним все в порядке. Очень мокрый, но камера слишком мала для кровати. Мисс Прайс заглянула к Эмилиусу. Инутку, сказала она, исчезла. и исчезла. Послышались тихие голоса. Он снова лег. Чувство благодарности охватило Эмилиуса, поднимаясь от ступней все выше и выше, переполняя его сердце, и исторгая слезы из глаз, обжигающие слезы, которые просачивались из под сомкнутых век. Мисс Прайс здесь. Она спасет его. Мисс Прайс всегда доводит дело до конца, и все, что она делает, она делает хорошо. Через некоторое время она появилась в окне снова. А теперь, объявила мисс Прайс, вы должны взять себя в руки. Мы не намерены допустить, чтобы вас сожгли. Но здесь нам оставаться нельзя. Белый день, а я стою на спинке кровати. «Не уходите!» — взмолился Эмилиус. «Я должна уйти. Ненадолго. Надо подыскать место для кровати. Собирается гроза. А когда мы уезжали, была такая чудесная погода. Что я должен делать?» — выдохнул Эмилиус. «В настоящий момент делать вам нечего. Сохраняйте присутствие духа и постарайтесь не нервничать». Мисс Прайс задумчиво его оглядела. «Приведите себя немного в порядок, и вам станет лучше». И мисс Прайс вновь исчезла. На этот раз она больше не появилась. Но через некоторое время Эмилиус, раз мисс Прайс ему так велела, принялся обирать длинные нити зеленых водорослей со своей отороченной мехом мантии. В рукаве он обнаружил водомерку. В ботинке набилась грязь. «Да, мисс Прайс его, конечно, спасет. Но как?» Это должно быть не так-то легко. Забранное решеткой окно в глубине стены было не шире квадратного фута, и железная дверь была заперта.